Голова 4 1554 год, 29 июля Тула Довольная жизнью дворняжка лежала в пыли на самом Санцепёке. С полчаса назад она сожрала курицу и теперь наслаждалась жизнью, ведь её не поймали, и всё прошло гладко. Но вот показались всадники, путь которых шёл через пыльный большак. Аккуратно к месту лёжки этой дворняжки. И она невольно зарычала, раздражённая тем, что ей придётся выбраться из этой уютной пыли и куда-то уходить. Даниил Романович Захарин Юрьев же, восседая на своём рогомаке, приближался к перекрёстку, на котором развалилась блохастая облезлая псина, и недоумевал. «Что за дерзость? не дохлая же! Вон, головой ворочает!» «И не уходит, тянет!» Даже недовольно зубы скалит. Наконец, когда всадники чуть на этого пса не наехали, он отпрыгнул в сторону и, не выдержав, залаял на них. Всадник, что ехал рядом с Даниилом Романовичем, махнул копьем, прогоняя злобную тварюшку. Но та снова вовремя отскочила, еще раз стявкнула. А потом, поссав на кустик полыни, побежала по своим делам, решив больше не нарываться. «Нет, ну ты видел!» спросил Даниил Романович у ближайшего к нему воина. «Чую, нас ждет много веселья», ответил его ближник, покачав головой. Однако дальше все шло нормально. Отряд заметили издалека, опознали как своих и вышли встречать. Точнее не встречать, а полюбопытствовать, кого там черти принесли. Да и то немногие, не до гостей, так как город уже добрые сутки гудел, как встревоженный улей. В него вернулся Кондрат с письмом от Андрея. Воевода был занят и не смог того сразу принять. И очень зря. Потому что пока воевода занимался своими делами, весь полк уже узнал о том, что предлагает Андрей. Что поставило его в очень неудобное положение, практически сделав заложником ситуации. В такой обстановке Даниил Романович и подъехал к подворью воеводы. Поздоровались. обменялись ничего не незначащими словами, после чего прошли в хоромы, где Даниил спросил, «Что в городе происходит? Что за шум?» «Опять этот воин шумит. Опять воду мутит. Андрей, полагаю? А кто еще? У него словно шило в заднице. Не сидится ему на месте. И ладно бы сам чудил. Его жизнь, он сам за нее в ответе перед Всевышним». «Но ведь это неугомонная натура, вон что удумала!» Произнес воевода и, взяв со стола лист бумаги, протянул Даниилу. «Прочти!» Не взяв эту грамоту, произнес брат царицы. «Мелочь, а статус показывает». Воевода же швырнул ее на стол и в сердцах выпалил. «А что тут считать? Этот мерзавец предлагает вывести в бой весь полк! Весь!» И только ради того, чтобы побить какую-то кучку татар, которую он на хвосте таскает который день. Сам вляпался, а нам его спасать. «Прочти!» — с нажимом произнес Даниил Романович. Во дотяжка вздохнул, взял лист и не спеша прочел. Почти что по слогам. Даниил присел на лавку и задумался. «Долго думал. Минут пять. Может быть, даже десять». И воевода все это время не решался подать голос и как-то отвлечь брата-царицы, пока, наконец, тот не поднял взор и не произнес. «Рассказывай». «Что рассказывать?» «Все. С самого начала. Я хочу знать, как этот парень появился, чем жил и как стал таким, каким он теперь является». Воевода несколько замялся. «Что?» С некоторым раздражением спросил Даниил Романович. «Я с самого начала толком не знаю. Не было меня здесь. Может, отца Афанасия пригласим? Он с младенчества знает и видел все, что с ним происходило». «Хорошо. Зови его». Несколько раздраженно буркнул брат царицы и, взяв лист бумаги со стола, откинулся на стенку. Но так, чтобы свет из оконца падал на него. Прочитал, подумал. Еще раз прочитал, залипнув со всем вниманием на карте. Строго говоря, не на карте, а на кроке, но это не важно. Главное, что ему было все понятно на ней, вообще все. Где лес стоит, где овраг и так далее. Смотрел он и думал о том, почему никогда раньше с подобными вещами не сталкивался. И почему царёвы воеводы никогда так не предлагали проводить бой. Ведь парень был на этом месте. Зарисовал все, прикинул, что к чему, все спланировал, заранее спланировал. И все эти чудеса – хорошо продуманная игра. Во всяком случае, Даниилу Романовичу именно так показалось. Наконец пришел отец Афанасий и начал вещать. От сотворения мира, образно говоря, то есть начав едва ли не с библейского текста из бытия, А именно с прихода Прохора с женой в город Тулу из Коломны и скандала, который был с этим связан. Они обвенчались вопреки воле родителей, и те вставляли детишкам палки в колеса, как могли, не давая возможности здесь нормально осесть. В конце концов успокоились, и все утряслось. Вот тогда-то Андрей родился. Долгий и сложный был разговор, в процессе которого Даниил Романович потихоньку собирал у себя в голове картину маслом. Шаг за шагом. И чем дальше, тем сильнее убеждался. Летом 1552 года что-то произошло и изменило Андрея самым решительным образом. Если бы это изменение не произошло на глазах многих людей, то все бы были убеждены, подменили парня. Дослушав повествование, Даниил Романович потер лицо и устало обвел их взглядом. Священник воевода тоже притомились. Чай лясы точили уже больше трех часов. Да что лясы? В некотором приближении эту беседу можно было бы даже назвать допросом. Брат царицы снова взял лист со стола и посмотрел на него уже через призму новых своих знаний о том, кто его писал. В тексте не было практически никаких формальностей и обычных красивостей. Более того, в тексте не было ни одной скрытой цитаты из известных Даниилу Романовичу книг. Он был сух и лаконичен. Короткие рубленые фразы, емкие, ясные, то есть не требующие толкований или каких-то уточнений. Почерк также был лишен привычных для эпохи красивостей. Аккуратные буквы, однако одной. Строка не залезала вверх и не падала вниз. Словно Андрей писал по очерченным линиям, но их Даниил не заметил. Причем буквы также не менялись в размерах, из-за чего читать предлагаемый парнем план было легко и приятно. И он это не только ощутил, но и осознал, особенно в связи с кроки, изображающей местность и предполагаемую расстановку сил. Чем-то это напоминало подготовку к казанскому взятию, когда строили крепость, а потом справляли ее по реке, чтобы у Казани поставить. Да и вообще в целом. Но в тех документах, конечно, постословия было не в пример больше. Иной из них по нескольку раз приходилось читать, чтобы все понять. «Интересно», — выдавил он из себя. «А что полк?» «Полк рвется в бой». «Ты уже отдал приказ готовиться?» «Его отдал Андрей», — усмехнувшись, заметил отец Афанасий. «Я боюсь представить, что произойдет, если его отменить». «А что произойдет?» — фыркнул воевода. «Полк после той истории с конями так и сидит в городе почти всем составом. Слушает сказки Устинки, послужильца Андрея. Да поет песни. Если я скажу, что полк никуда не пойдет, то воины просто поедут по делам». «Ты думаешь?» — удивился отец Афанасий, и скепсис на его лице был настолько неподдельным, что вопрос этот напоминал издевку. Конечно. И где-нибудь за городом соберутся, да выступят туда, куда их Кондрат поведет. Он ведь знает, куда идти. А если Кондрат никуда никого не поведет, если отправить его в Коломну гонцом? Тогда они мне душу вытрясут, всю. Будет бунт? Очень может быть. Ответил вместо него отец Афанасий. Воевода он, махнул рукой он в сторону руководителя полка. Но слово Андрея сейчас в полку настолько весомо, что я понял. Кивнул, перебив его Даниил Романович. А если отбросить это в сторону, сам-то ты что думаешь? Он лихой парень, Всевышний ему явно благоволит, и нужно попробовать, если из засады навалимся, можем одолеть. Если он собрал столько татар, сколько тут сказано, заметил Даниил. Человек предполагает. А Бог располагает. Пожал плечами воевода, пока он все делал рассудительно, хотя если не вдумываться, может показаться, что он просто умалишенный. В конце концов, имея дюжину бойцов разбить более сотни воинов до да пастухов, это успех немалый. Тут можно что угодно болтать и думать, но Всевышний свое слово сказал. А что наше слово поперек Его? Хотел бы я возразить, но нечем. Тяжело вздохнув, согласился с ним отец Афанасий. «Слушайте, а травники у вас в городе есть?» — сменил тему Даниил Романович. «А что случилось?» «Да у меня пара воинов животом всю дорогу хворают». «Есть у нас один травник, православный», — улыбнувшись, произнос священник. «Да ты что!» — не поверил брат царицы. Так и есть. Сейчас я пошлю за ним. Он и посмотрит твоих людей. Божился, что в травах добро разбирается и неплохо лечит хворь живота. Ну и славно, — кивнул Даниил, вставая с лавки. Потянулся и пошел на улицу подышать свежим воздухом. Травник Иван, неизвестный в этих краях под именем отца Себастьяна, как узнал, что его к воеводе приглашают, так с лица спал. Это еще зачем? Особенно в свете новости о прибытии высоких гостей из Стольного Града. В общем, идти он не хотел, обижать не мог. За ним поместных послали, вооруженных. От таких сбежишь? Но обошлось. Пришел. Проводили к болящим и завертелось. За этой суетой он как-то не заметил, как в помещение, где он работал, зашел Даниил Романович. и какое-то время за ним понаблюдал, молча. Посмотрел, послушал, не задавая никаких вопросов, вышел. «Это кто?» — спросил он у отца Афанасия на улице. Травник наш Ивашка». «Ивашка, значит? Лях?» Сказывает, что жил в коронных землях, но бежал от папистов. «Ты бы присматривал за ним». «Так я его у себя и поселил, чтобы приглядывать». «Добре», — кивнул Данил Романович и отошел в сторонку, где остановился и уставился на красное закатное небо. «К ветру», — тихо произнес подошедший ближе воевода. «К ветру», — кивнул брат царицы. «Не нравится, гляжу тебе, наш травник. Он не травник». «А кто?» «Не знаю». Чую я в нем подвох. Пригляжу, степенно наклонившись, произнес воевода. Пригляди, согласился Даниил Романович и выплюнул травинку, которую до этого жевал. После чего потер лицо руками и тяжело вздохнул. Когда его сестрица направляла поглядеть, он всерьез эту задачу не воспринимал. Слухи он, конечно, слышал, но слухи — это слухи. Нередко обычные политические игрища. А тут, подойдя поближе, Даниил понял, что все ни разу не просто. Да жути, да мурашек, странный Андрей. Его супруга ему подстать, хоть и не такая деятельная, но ей простительно, баба. А теперь еще и этот травник. Даниил мог об заклад биться, что он такой же травник, как и Снегир или козлик. Да, в травах, вероятно, разбирался, но разве это его ремесло? Параллельно разворачивались события и в старом подворье Петроглаза, что отошло его брату. Туда заявились родичи Андрея, дабы поспрашивать и разузнать, чего это их малолетний неслух тут творит. И чем больше они слушали, тем чаще спрашивали, тем сильнее сбивался их боевой запал. Они ведь шли приструнить парня, поставить на место, ибо шума от него стало слишком много. А теперь под вечер сидели пьяные и растерянные, неуверенные в том, что им вообще теперь делать. И их ли Андрей родич? «А что вы кукситесь Икнов спросил Спиридон. «А чего радоваться?» — раздраженно спросил дед. «Вон что болтают куриные головы, будто бы внучок-то мой. Тю-тю! И племяшка моя. «Ну так и что? Как что? Они отказываются от нас?» «Какая разница? Это мой внук!» — прорычал дяд Степан. «Тогда какая тебе разница, что болтают эти балбесы? Тем более, что ни твой внук, ни моя племянница от нас не отказываются, несмотря ни на что». «Что значит «не отказываются»?» — переспросил дядька Фома. в то время как оба деда были слишком злы, чтобы трезво соображать. А то и значит, слухи слухами, но ни Андрей, ни Марфа ни разу их не подтвердили. Плевать, что там болтают. Он ведет себя правильно и родную кровь не забывает. А осень, кстати, обещал подарить нам с Данилой хорошую броньку. — Броньку, говоришь, добрую подарить? — переспросил дядька Фома. уяснив самое главное в спичу собеседника. А все гости из коломны переглянулись. Вроде той, которая на нем. Она и стрелу держит хорошо, и саблю, и даже копье не так легко ее терзает. «Можно Устинку позвать или Кондрата?» «У них она есть. Гляните.